Андрей Никанов шаг в сторону. Проло. Возле дверей стояли небрежно держали барды два меднокoжих гиганта в красных с золотой вышивкой на бедренных повязках. Привилегия вот так стоять возле входа в покои самого важного человека в царстве. Передавалось от отца к старшему сыну уже более пяти тысяч лет. Поговаривали даже, что на самом деле гиганты одни и те же, бессмертное создание магического гения. Крошечный по сравнению с десятиметровыми дверями человек с аккуратной, заплетенной в косичку черной бородкой, снял сандалии и большую часть одежды и опустился на колени. Путь от дверей до трона предстояло проделать на четвереньках, в одном нижнем белье. Двери безшумно распахнулись. На лицах охранников застыло презрительное выражение. Кто для них эти посетители? Просто прах под ногами повелителя, одно слово которого достаточно, чтобы даже память о входивших сюда людях исчезла. Человек поднял правую руку, переставил, подтянул левое колено, потом проделал то же самое с другой рукой и ногой. И так 60 раз, не поднимая головы, смотря на своё отражение в отполированных золотых плитках пола. Да и что он мог увидеть нового? Мощно инкрустированные золотом колонны высотой 40 метров подпирали золотой же потолок, разукрашенный драгоценными камнями. Зал размером с футбольное поле был практически пустым, только у стены, противоположной дверям, стоял на возвышении золотой трон. Если все золото, что было пущено на отделку зала, собрать вместе и сплавить, получился бы куб с гранью в 10 метров и весом почти в 20 тысяч тонн. Золотой пол неприятно холодил руки. Его температура всегда была примерно 15 градусов по Цельсию, такой вполне вероятт никогда не рождался на этой земле. Оказалось, гравитация здесь возрастала вдвое. Хотя, может быть и не казалось, каждый ровок давался человеку с трудом, но он терпел и только уткнувшись в ограничительный барьер, перевёл дыхание и поднял голову. На белоснежном троне сидел молодой лет 25 человек. с вьющимися волосами цвета вороного крыла, тонкой длинной бородкой, продетой через кольцо, в белой тунике, заколотой пряжкой из белого металла, и с интересом смотрел на распростершегося перед ним посетителя. Внимательный взгляд с любопытством изучающий стоящего на четвереньках человека, добрая улыбка, собирающая еле заметные морщинки возле глаз, свободно лежащие на бедрах руки – все это должно было располагать к себе – Но почему-то воно шало только страх и беспокойство. Пришельлец, избегая встречаться глазами с хозяином покоев, загласил: "О, великий Энси, надежда и опора трона, повелитель молний и попиратель облаков!" "Хватит!" повелительно произнёс молодой человек, вставая из кресла. Он медленно спустился к замершему посетителю, обошёл его вокруг, потыкал ногой слонатьюк с вещами. «Старый Нун Громеш, давно тебя не было видно, с чем пожаловал?» Громеша доброжелательность хозяина зала не обманула. Он помнил, как люди входили сюда и больше не возвращались. И однажды даже сам стал свидетелем того, как грузная фигура просителя, вот так же стоящая на четвереньках, поплыла, превращаясь в бесформенный кусок чего-то отвратительно бурого и впиталась без остатка в золотой полк. Там уже заданный вопрос не предполагал ответа, скорее был неким ритуалом, отработанным за тысячи лет. Никто из тех, кому доводилось бывать в этом зале, и из тех, кто вообще знал, что такое помещение в дворце существует, не видел, чтобы Энси был моложе 15 лет и старше 40. Один сменял другого, всё так же сидя на троне, и затем спускаясь к посетителям. Год за годом, столетие за столетием, на памяти Нун это была уже восьмая пора трона. которая в сущности делала с этим троном, что хотела. Эгиры изредка приходили и уходили. Лугали номинальные главы государств, хоть и чаще сменяли друг друга. И такая ротация была закономерной, происходила по большей части естественным путем. На место умершего правителя садился другой, не всегда ближайший, но родственник. Только Энси, когда подходил срок, выбирали своего преемника сами, из обычных подростков, не одаренных, не принадлежащих старым семьям. Уходили с ними в скрытый от чужих глаз храм, откуда возвращался только один, тот, что моложе. Садился на трон и вот так же с доброй улыбкой и внимательным взглядом встречал каждого, кто по какой-то причине, очень важный, осмеливался потревожить его покой, только в один единственный день лунного месяца. Что делал молодой человек в остальные дни, наверное, знали только его охранники, но ни один из них за тысячи лет не сказал ни слова. Энси, закончив изучать Нуна, сел рядом с ним на пол, сложив ноги, и приглашающе шевельнул рукой. Повинуясь жесту, Нун Громеш сел напротив точно в такой же позе. Вот теперь можно было отвечать. «Что привело тебя, Нун? Вижу, ты ничего не просишь. Я боюсь ошибиться, но, возможно, у нас прыгун великий». «Знаю», — Энси задорно и заразительно засмеялся. «Не бойся». Пришлось немного подтолкнуть Слияние, так что с ним всё в порядке. Пока. Хоть вы и хотели его убить, но тут тебя не виню, соблазн был слишком велик. Это ведь не первый на твоей памяти. Пятый Великий. С каждым столетием их становится всё меньше и меньше. Прости, я не знал о твоих планах на него. Ты не должен. Ты уже стар, ну, твоё время уходит. Жертвы не помогают? Пока ещё да, Великий, но всё хуже. Что? «Живое трепещущее сердце на золотом блюде не пробуждает аппетит? Можешь не отвечать. Два-три десятка лет, и ты уйдешь на покой. Я сам найду подходящий мир. Игир и совет семьи уже одобрили твою замену? Нет, великий. Решил сначала узнать, что я скажу? Твой сын и Марика. Из них выйдет отличная пара». Но он жадно впитывал каждое слово. Часто то, что говорил Энси, надо было расшифровывать, и горе тому, кто ошибётся. А сейчас прямым текстом повелителю указывал, что надо делать. Можно было пойти поперёк и сделать по-своему. Вначалу многие семьи так и поступали. И где теперь они? Тем более династический брак отца с приёмной дочерью это древняя традиция, правда, давно и заслуженно забытая, но тут сам повелитель высказал свою волю. Хоть его сын и идиот, годный только на то, чтобы своей космической армадой командовать, сжигать непокорные планеты и швыряться молниями в нерадивых слуг, но, видимо, придётся ему ещё раз послужить делу семьи. Так ведь и ту и решил уточнить, но ну". Я говорю о другом твоём сыне, улыбнулся Энси. То, что ты решил, можешь делать. Если ветвь заболела, её надо подрезать, очистить от вредителей и лишних побегов. Пока она не заразила весь ствол. Да, великий, Нун склонил голову так низко, как смог, почти уткнувшись носом в пупок. Ещё не бывало такого, чтобы Энси что-то не знал. Сын Туалки, он должен скоро прийти. Мы отправили за ним Анура, внука моего двоюродного брата, Великий. Нун был уверен, что можно ничего не говорить, только слушать, но почему-то Энси не любили, когда диалог превращался в монолог. Твоя семья слаба, и ты хочешь ослабить ее еще больше. Приглядись к нему. Твой внук не самый лучший правитель, но, возможно, его сын станет опорой семьи. Да, великий, — Нун в глубине души выругался, — столько внимания к какому-то ублюдку и планы рушатся. О прыгуни не беспокойся, не стоит думать о проблемах раньше, чем они возникнут. Из тех нескольких тысяч, что были до него, смогли первый раз вернуться несколько сотен. а вернуться второй раз и служить сением, каких по пальцам можно сосчитать. Прогуны только кажутся полезными. Гораздо ценнее то, кого здесь что-то держит. Если вдруг он появится, придёшь в храм истины, я решу, что делать. Что-то ещё? Ничего важного, великий. Недавно вернулся на Арис, он был в вероятности, где почти нет магии. Аборигены опередили нас в некоторых технологиях. Они уже почти полностью исследовали третий рукав, до которого мы еще не добрались. Но никаких следов нет. Реальности все так же идентичны. Я получил отчет. Энси сидел спокойно, словно на мягких подушках. У Нуна же вся задница затекла от контакта с холодным металлом. Пси-энергия в зале не работала, ощущения не заблокировать. А этому хоть бы хны. Нариса надо поощрить. Возьмешь у казначея десять ману для него. и очень щедр, великий. Наша задача Энси легко поднялся на ноги, но он с завистью посмотрел на него. До конца разговора ему самому вот так сидеть в одной позе неизменно. Человеческий род должен выжить, для этого мы передаём технологии из одних вероятностей в другие, копим и развиваем их у себя, стараемся охватить взглядом галактику, засылаем наших людей в другие реальности, оставляем ненужный и развиваем перспективные. Это стратегия, ну, можно проиграть одну схватку, но выиграть войну. Боги поставили перед нами цель, и если мы не сможем её достичь, нашего мира не будет. Нун ждал. Он мог бы многое сказать, и то, что больше трети магов не смогли вернуться обратно, затерявшись где-то на пути из одной реальности в другую, и что подавляющему большинству людей абсолютно наплевать на какие-то высокие цели. но непонятных врагов, которые возможно придут через несколько тысяч лет. Что другие галактики по-прежнему недоступны, и у экспансивного развития обязательно будет предел. И что ему самому было совершенно всё равно, что произойдёт, когда даже его прах уже не будет. Но это и так было известно Энси, только ему позволено говорить очевидные вещи. Как дела у Илани Грамеш Арке? Легко сменил тему молодой человек. Я виноват, великий, но напустил голову, подумал, что так будет лучше для семьи. Это ваши внутренние дела, а вину будешь искупать перед своим Эгиром, если вдруг он её найдёт, и перед советом семей. Сын твоего внука будет для неё хорошим мужем, обряд проведёте немедленно, как только он появится. Будет исполнен, великий. Но он с облегчением вздохнул. Можешь идти. 10 ману из 20 отдашь к значению. Выбравшись за дверь, Нун поднялся и стёр холодный пот с алба. Вот что называется прийти за шерстью, а уйти стриженным. Хотя хорошая стрижка тоже стоит денег. 20 маны у пустыак по сравнению с тем, что сказал Энси, тем более для семьи, где возможно скоро будет подрастать новый повелитель потоков. И новое объяснение вниманию к какому-то прижитому в другой реальности ребёнку он не видел. Громеш вытащил из сумки кожаный мешочек с отложенной сотней и, отсчитывая по одной золотой монете с отверстием посредине, насадил их на тонкий золотой штырь, торчащий из каменной плиты. На двадцатой плита полыхнула зеленым. Громеш, не торопясь, снял половину монет и убрал обратно. Стоящий рядом невысокий человек средних лет в зеленой тунике с серебряной вышивкой кивнул, провел рукой над золотым столбиком, и тот исчез. Хорошего пути, Нунграмыш. И тебе, Умункафи, низко поклонился старик, выпрямился, став лет на 30 моложе. Остался только визит вежливости к Лугалю, и надо уносить отсюда ноги как можно скорее, запас ману не бесконечен.